Правда, в Во угощали как никогда и нигде, и вина суперинтенданта занимали в этом угощении весьма почётное место. Но господин Конец был человеком, никогда не терявшим чувства меры. Прикасаясь к клинку своей шпаги, он умел заряжать свою душу холодом её стали, когда этого требовали важные обстоятельства. "Теперь, говорил он себе, покидая королевские апартаменты, мне предстоит сыграть историческую роль в судьбах короля и его министра". В annals истории будет записано, что господин Дортаньян Дваринин из Гаскони арестовал господина Никола Фуке, суперинтенданта финансов Франции. Мои потомки, если я когда-нибудь буду иметь таковых, станут, благодаря этому аресту, людьми знаменитыми, как знамениты господа де Люинь, благодаря опале и гибели этого бедняги маршала Данкра. Гибель маршала Данкра, главным организатором убийства маршала Данкра,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 Аман — любимец персидского царя Ассура, замысливший из зависти к своему сопернику Мордахею истребить всех евреев в Персии. Но жена Ассура, еврейка Эсфирь, разоблачила Амана, и он сам был повешен на виселице, приготовленное для Мордахея. Тут чело д'Артаньяно омрачилось из сострадания к несчастьям Фуке. У мушкетера было довольно забот. Отдать таким способом на смерть Ибо, конечно, Ледовик 14-й ненавидел Фуке отдать, повторяем, на смерть того, кого мальва считала порядочным человеком. Это и в самом деле было тяжким испытанием совести. Мне кажется, сам себе говорил Дортандьян, что если я не последний подлец, я должен поставить Фуке в известность о намерениях короля. Но если я в этом тайна моего государя, я совершу вероломство и стану предателем, а это преступление, предусмотренное сводом военных законов.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 Я ничего не сберёг, и если у меня где-нибудь завалялся хоть единый пистоль, то и это уж будет счастье. Дратонян схватился руками за голову, дёрнул себя за усы, добавил: "По какой причине Фуке впал в немилость? По трём причинам. Первая состоит в том, что его не любит Кольбер, вторая потому что он пытался покорить сердце мадмозель де Лавольер, третья так как король любит и Кольбера, и мадмозель де Лавольер.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 Фуке только что вошел в свою спальню с улыбкой на устах и полумертвый от утомления. Когда Д'Артаньян переступил порог его комнаты, кроме Фуке и его коммердинера в ней никого больше не было. — Как это вы, господин Д'Артаньян? — удивился Фуке, успевший уже сбросить с себя парадное платье. — К вашим услугам, — отвечал мушкетер. — Войдите, дорогой Д'Артаньян. Благодарю вас.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 Фуке вздрогнул. Господин Дортандьян, возьмите, сделайте одолжение мою комнату. Лишить вас вашей собственной комнаты? О, нет, никогда. Что же делать? Разрешите мне разделить её с вами. Фуке пристально посмотрел в глаза мушкетёру. А, вы только от короля? Да, монсьёр. И король изъявил желание, чтобы вы спали у меня в комнате. Монсьёр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 Значит, вы приставлены сторожить меня в качестве почётного стража, монсьеур. Почётного это другое дело. Итак, меня арестовывают в моём собственном доме? Не говорите этого, монсьеур. Напротив, я буду кричать об этом. Если вы будете об этом кричать, я буду вынужден предложить вам умолкнуть. Так, значит, насилие в моём собственном доме? Превосходно.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 Я никогда бы не простил себе этого. И если вы хотите примирить меня с моей собственной совестью, что же тогда? Тогда спите себе на здоровье в моём присутствии. Я буду страшно доволен. Это надзор. Знаете, что я пожалуй уйду. Не понимаю вас. Покойной ночи, монтеньёр. И Дортандьян сделал вид, будто собирается уходить. Тогда Фуке подбежал к нему. Я не лягу, сказал он.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 А завтра? Завтра ещё не пришло, монсьеур. Кто же может поручиться за завтрашний день? Скорей, скорей, капитан. Позвольте мне переговорить с господином Дарбле. Увы, это никак невозможно, монсьеур. У меня приказ не разрешать вам общаться с кем бы то ни было. И даже с господином Дарбле, вашим другом. Монсьеур, а разве не может случиться, что господин Дарбле мой друг?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 Да, мой друг, да. Ваш друг. Благодарю вас за эти слова, монсьеньор. Ах, вы меня просто спасаете. Хватит ли 10 минут, чтобы добраться до синей комнаты и возвратиться назад, спросил Дортаньян. Приблизительно. Чтобы разбудить Арамиса, который умеет спать, когда ему спится, и предупредить его, я кладу ещё 5 минут. В общем, я буду отсутствовать четверть часа.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 основания, которые мне неизвестны, как они быть, может, неизвестны и вам, при всём том, что его преосвященство Монтеньёр Ванский епископ, ваш преданный друг, в Фуке тяжело вздохнув, вскочил на ноги, несколько раз прошёлся по комнате и кончил тем, что уселся на своё великолепное ложе, застланное бархатом и утопающее в изумительных кружевах. Дортаньян посмотрел на Фуке с выражением искреннего сочувствия. Я видел на своём веку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 Приобрёл популярность благодаря своей оппозиции политике двора при регенстве Анны Австрийской. Следствием его ареста в 1648 году были баррикадные бои в Париже. Послушайте, монсьёр. Страшно сказать, но больше всего в настоящий момент вы похожи на беднягу в Брюсселе. Ещё немного, и вы подобно ему засунете вашу салфетку в портфель и станете вытирать рот деловыми бумагами. Чёрт подери, господин Фуки!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 Несчёта призрак, лохмочий которого я видел порой в конце моего жизненного пути. Несчёта неотступная тень, с которой многие из моих друзей жили уже так давно, которые я не даже поэтизирую, ласкают и побуждают меня любить. Несчёта, но я примиряюсь с ней, подчиняюсь ей, принимаю её как обделённую наследством сестру, ибо нисчёта это всё же не одиночество, не изгнание, не тюрьма. Разве я буду когда-нибудь нищим, обладая такими друзьями, как Пелессон, Ла Фонтен, Мольер, с такой возлюбленной, как... Нет, нет и нет, но одиночество. Для меня, человека, рожденного, чтобы жить в суете, для меня, привыкшего к удовольствиям, для меня, существующего лишь потому, что существуют другие... Ой, если бы вы знали, насколько я сейчас одинок, и насколько вы кажетесь мне... Вы, разлучающие меня со всем тем, к чему я тянулся всем сердцем, Насколько вы кажетесь мне воплощением одиночества, небытия, смерти. Я уже говорил, господин Фуке, отвечал тронный и глубины души Дортаньян, что вы преувеличиваете ваше несчастье. Король любит вас. Нет, покачал головой Фуке. Нет, нет. Господин Кольбер ненавидит. Господин Кольбер? О, это совершенно неважно. Он вас разорит.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 рез для того, чтобы отвращать нас от всего, что не обладает таким же блеском, каким обладают они. Во Вы станете говорить о чудесах его, не так ли? Но к чему они мне? Что делать мне с этими чудесами? Где же, скажите, если я разорюн та вода, которую я мог бы влить в урны моих нят, огонь, который я поместил бы внутри моих саламандр, воздух, чтобы заполнить им грудь тритонов? Чтобы быть достаточно богатым, господин Дортандьян, надо быть очень богатым. Дортандьян покачал головой. О, я знаю очень хорошо, знаю, о чём вы думаете, продолжал Фуке. Если бы во было в вашей собственности, вы продали бы его и купили бы поместье в провинции. В этом поместье у вас были бы леса, огороды и пашни, и оно кормило бы своего владельца. Из 40 миллионов вы бы сделали 10? Ни одного, мой дорогой капитан. Нет такого человека во Франции, который был бы в достаточной мере богат, чтобы купив во за 2 миллиона, поддерживать его в том состоянии, в каком оно находится ныне. По правде сказать, миллион это ещё не бедность. Это весьма близко к бедности. Но вы не понимаете меня, дорогой друг. Я не хочу продавать во. Если хотите, я подарю его вам. Подарите его королю. Это будет выгоднее. Королю не надо моего подарка. Он и так отберёт его, если оно ему понравится. Вот почему я предпочитаю, чтобы во погибло. Знаете, господин Д'Артаньян, если бы король не находился сейчас под моим кровом, я взял бы вот эту свечу, подложил бы два ящика оставшихся у меня ракет и бенгальских огней под купол и обратил бы свой дворец в прах и пепел. Во всяком случае, как бы вскользь заметил мушкетёр Вы не сожгли бы садов, а это лучшее, что у вас есть. И затем продолжал Глухов Уке: "Что я сказал? Боже мой, зачем уничтожать дворец? Но во принадлежит вовсе не мне. Все эти богатства, эти бесконечные чудеса принадлежат как временные владения тому, кто за них заплатил, это верно. Но как ничто не приходящее, они принадлежат тем, кто их создал. Во принадлежит Лебрену Ленотру".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 Есть латинская поговорка, которую я часто повторяю себе: конец венчает дело. Фуке встал, обнял Дортаньяна и пожал ему руку. Вот чудесная проповедь, сказал, помолчав Фуке. Проповедь мушкетера Монсеньор. Вы меня любите, а раз говорите всё это. Может быть. Фуке снова задумался, затем спросил: "Где может быть, господин Дорбле?" "Ах, вот вы о чём. Я не смею попросить вас отправиться снова на его поиски".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 Вы меня сторожите? Я остаюсь. Вы точно исполните приказания так ведь? Конечно. Но ну, так оставайтесь моей тенью. Я предпочитаю эту тень всякой другой. Интертендант поклонился. Но забудьте, что вы господин Тартанян, капитан мушкетеров, а я Фуке, сюперинтендант финансов. И поговорим о моём положении. Это трудновато, чёрт побери. Правда? Но для вас, господин Фуке, я сделаю невозможное.